двести шестьдесят д е в Матьер а г н и й г и Победа над с о б о ю важнее и нужнее всех прочих побед над кем и над чем бы то ни было. Из каждой ошибки, из каждого попустительства, из каждого потворства своим н е д о с т а т к о м допущенным вследствие каких-то причин, можно извлечь новую удвоенную силу противостояния и выйти из борьбы победителем. Запомните твердо. Победитель и не судит, но п о в е ж д е н н ы е уже осуждены. Поэтому даже в р е м е н н ы или с л у ч а й н о е п о р а ж е н и е нужно использовать как мощный импульс для новой победы. Запомните, что положительно все, и плохое и хорошее, и доброе и злое, и враги и друзья, и несчастье и счастье, и горе и радость, и болезни и здоровье, и помощь сил света и з л о у х и е р е н и е тёмных, всё, всё, всё служит с у ж д е н н о м у победителю ступенями лестницы к свету.